Наконец, Гарри закончил печальную повесть. Директор школы продолжал молча взирать сквозь очки на жалких подсудимых. — Мы пойдем собирать вещи, — совсем тихо вымолвил Рон. — Это вы о чем, Рональд Уизли? — сурово вопросила профессор Магонгол. Вы ведь хотите исключить нас из школы? Гарри бросил быстрый взгляд на Дамблдора. — Не сегодня, мистер Уизли, — ответил директор. — Но я делаю вам обоим последнее предупреждение. Вы совершили очень серьезный проступок. Я сегодня же напишу вашим семьям. И если подобное повторится, буду вынужден вас исключить. С лица Снегга схлынуло ликование, как если бы он услышал, что отменены рождественские каникулы. Прокашлявшись, он обратился к директору. <кхем> «Профессор Дамблдор, эти юнцы нарушили закон, ограничивающий магию несовершеннолетних, нанесли серьезный урон старой, очень ценной Иве. Этот акт вандализма...» «Профессору МакГонагал решать вопрос об их наказании», спокойно проговорил Дамблдор. «Они учатся на ее факультете». Она несет за них ответственность. — Так, я пошел на банкет, Минерва. Повернулся он к ученой даме. — Надо сделать несколько объявлений. — Идемте, Северус. — Какой нас ожидает восхитительный торт! Окинув Гарри и Рона взглядом ядовитой змеи, снег убрался из кабинета вслед за директором. Подсудимые остались наедине с профессором МакГонагалл, взиравший на них строгим, но справедливым оком. — Тебе бы, Уизли, лучше всего отправиться сейчас в изолятор. У тебя ссадина на лбу кровоточит. — Не очень сильно. Рон поспешно вытер рукавом царапину над глазом. — Мне бы хотелось посмотреть, профессор, как будет распределяться моя сестра. — Церемония распределения уже кончилась. Твоя сестра тоже попала в Гриффиндор. — Здорово! — А что касается Гриффиндора... — начала было МакГонагал. — Профессор! — перебил ее Гарри. — Когда мы сели в тот автомобиль, семестр в школе еще не начался. Так что, наверное, у Гриффиндора не вычтут баллы? — спросил с беспокойством Гарри. Профессор МакГонагал пристально посмотрела на него. И ему показалось, что губы ее тронула улыбка. Во всяком случае, они уже были не такие тонкие. — Нет, я не вычту баллов у факультета Но вам наказание не избежать. Будете после уроков выполнять общественно полезные работы. У Гарри отлегло от сердца. Все кончилось лучше, чем он ожидал. Письмо дурслям и наказание мне назовешь. Они пожалеют только, что гремучая Ива совсем его не убила. Профессор Макгонагал взмахнула своей палочкой над столом снегга. И на нем, откуда ни возьмись, появилась тарелка, полная бутербродов и два серебряных кубка с тыквенным соком. «Ешьте», — сказала она, — «и марш к себе в спальню. А мне еще надо вернуться на банкет». Когда дверь за ней захлопнулась, Рон громко и протяжно свистнул. «А я уж было решил, прощай, школа!» — воскликнул он и жадно схватил бутерброд. «И я тоже!» — последовал его примеру Гарри. «Ну да чего же, нам не везет!» жуя бекон с курицей, проговорил Рон. «Фред с Джорджем раз пять или шесть летали на этом фордике, и ни один простец не заметил». Рон проглотил и откусил еще один здоровенный кусок. «Но все-таки почему нам не удалось попасть на платформу через этот барьер?» Гарри пожал плечами. «Теперь придется взвешивать каждый свой шаг», сказал он, с удовольствием отхлебывая тыквенный сок из серебряного кубка, в котором плавали льдинки. «Жалко, что нас не пустили на банкет. Она просто решила упрятать нас ото всех», — предположил Рон, «чтобы никто в такой вечер не сказал, а все-таки классно летать в школу на фордике». Наевшись до отвала, тарелка-то была самобранка, ребята покинули кабинет и пошли знакомой дорогой в башню Гриффиндора. В замке все было тихо, праздник, как видно, кончился. Они прошли мимо бормочущих портретов, позвякивающих доспехов рыцарей, поднялись по узкой каменной лестнице и, наконец, достигли перехода, где был секретный вход в башню Гриффиндора, замаскированный большим портретом очень полной дамы в розовом шелковом платье.